24. Военные репортажи невозможно делать, попивая пиво в баре. Необходимо отправляться туда, где стреляют. Когда над головой свистят пули, репортаж от этого здорово выигрывает. Нежелательно зачитывать реплики из укрытия или прижавшись спиной к стене дома в каком-нибудь узком переулке. Зрителям нужна панорама. Они жрут твоё ощущение опасности. котором ты пропитываешься, каждую секунду ожидая шальной пули, видя рядом с собой трупы тех, кто, как и ты, думал, что им повезёт. Пласа Мембара была как раз таким местом, достаточно пустого пространства. Слева изгрызенные снарядами парапет набережной, справа начиналась Авенида Акилама, расходящаяся вдали лучами в разные стороны. Один из лучей, изгибаясь, возносился вверх и переходил в узкий ажурный мост Мадур. Одному Богу известно, почему мост до сих пор был цел. Его неудачно подрывали диверсанты-аквалангисты, после чего его восстановили армейские сапёры. С утра до вечера по нему били с обеих берегов: безоткатные орудия, переносные ракетные комплексы, миномёты, ствольная артиллерия. Здесь всегда можно было увидеть пару-тройку горячих кадров. Когда не было настроения, времени или желания ехать за сюжетом к черту на куличики, Ханна приезжала сюда. Ей все еще удавалось найти новые панорамы, снятых-переснятых на много рядов мест. По этому мосту на левый берег перебрасывались подкрепления католических отрядов. Где-то там крестоносцы удерживали пару плацдармов. Фигурки людей, пригибаясь и часто припадая к стальным фермам, Перебегали, суетясь, тащили патронные ящики и мины. Пули высекали искры из ограждений, бестолково мельтешили терассеры. Случалось, удавалось заснять, как фигурки скрываются в дымной вспышке. Масульмане в свою очередь тоже предпринимали вылазки. Их группы на автомобилях проскакивали по мосту на этот берег, бросив машины в череде изколеченных остовов, которыми были забиты подступы Они сразу рассыпались по окрестным развалинам, не предпринимая серьёзных действий. В этой войне вообще было мало смысла. Отдельные отряды просто сражались за территории, которые они считали своими. Никто не развивал достигнутого успеха и не реализовывал преимущества удачной позиции, а отступившие вновь просачивались на свои участки после того, как у противника заканчивались боеприпасы. Всё время пока снайперы Масульман держали пласа мимбара под прицелом. Площадь находилась под огнём миномётов католиков. По любому шевелению в окнах били из пулемётов. После Масульмана, лишённые подкреплений и снабжения, отходили под покровом темноты, и всё повторялось с точностью до да наоборот. Католики устремлялись на противоположный берег. Иногда снайперы с высоты верхних этажей развалин простреливали авенида Келама вдоль по всей длине. Тогда в кажущихся отсюда далёкими кварталах поднималась суета. Стрелки целились в очереди за супом или хлебом. Разрывные пули разносили головы женщинам. Толпа рассеивалась по щелям, не теряя впрочем своих мест в очереди. Раздача бесплатной еды не прекращалась и под огнём. В такие минуты Хесус сходил с ума, выцеливая свои беспилотники. Когда жертв становилось слишком много, штурмовики альянса наносили удар по площадям. Они использовали так называемые гуманные боеприпасы. Боеголовки, начинённые умными нановзвесями. Ракеты или планирующие бомбы накрывали квадрат. Активная взвесь проникала в мельчайшие щели, достигала людей на чердаках и в подвалах. Наномодули не разбирали, кто прав, кто виноват. Все живые существа на час превращались в немых, парализованных истуканов. Это был праздник для католиков. Не взирая на сдерживающий огонь с противоположного берега, люди в штормовках с нашитыми крестами бросались вперёд и прочёсывали развалины, а обездвиженных истуканов кололи штыками, им вскрывали животы, выкалывали глаза, после чего обездораженные обрубки выбрасывали из окон. Не очень-то и помогала эта самая гуманность. Они попали как раз на такой праздник. Мусульмане просочились через мост и били из миномётов, обстреливая подходы должно быть прикрывали вторую волну наступления. Слышались взрывы за домами. Католики отвечали из подворотен выстрелами без откарток и гранатомётов. Далёкие развалины курились облачками разрывов. Красивая из дали пелена пыли и дыма окутывала подножие разбитых домов жемчужным туманом. Пара шмелей мелькнула над городом, оставив в небе за собой огни фейерверков. Это приближаясь к земле, разбрасывали кассеты планирующие бомбы. Выждав полчаса, католики рванулись вперёд. Ханна злилась, заставляя Хесуса обратить на себя внимание. Кадры католической мести были действительно уникальными, ничто не бившему московмену в показательном расстреле пленных, за которые некоторые нечистые на руку собратья по профессии приплачивали боевикам в твёрдой валюте. Хесус угрюмо ворчал что-то на тему свободы творчества, упорно оглядывая небо над домами. Приходилось ставить его на место, напоминая, кто оплачивает его свободу. В этот раз их съемки не понравились кому-то из снайперов. Пойди разберись, с какой стороны. «Мы ведем репортаж с площади», – начала Ханна, сделав над собой усилие, чтобы стоять прямо. Всякий раз, повернувшись спиной к грохоту разрывов и вспышкам выстрелов, она представляла, будто стоит на самом краю глубокой пропасти. Край площадки под ногами постепенно крошится под весом ее тела. Отколовшиеся камушки падают в пустоту. Она с трудом балансирует, чтобы не сорваться в бездонную глубину. Ещё мгновение, и под ногами не останется опоры, чтобы сделать спасительный шаг вперёд. Она повысила голос. Она представила себе: "Скорее, скорее". Аудитория чувствовала это её непоказное напряжение. Людям вообще нравилось кипение непредуманных эмоций, сопровождающих настоящую войну. Вкус страха, отголоски отчаяния, тупое удивление при виде трупов. С противным дзынь пуля ударилась совсем рядом, высекла крошку из мостовой. Вместо репортаж с площади Пласа-Мембара вышел репортаж с площади Мать. Ханна отшатнулась под защиту стены, замерла, успокаивая колотящееся сердце. Пуля, которую видишь или слышишь, не убивает. та, что приходит по твою душу, не делает громких заявлений, предупреждая о своём приближении. Хесус, возьми по кого-нибудь группу у пятиэтажки, видишь? устало произнесла она, протирая лицо влажной салфеткой. Угу, взял. Она от маста бьёт, сволочь, не отрывая взгляда от переносного монитора отозвался Хесус. Она посмотрела в зеркальце. Там в тишине уютных квартир никого не волнует, что вокруг умирают люди. И сам ты может статься, без пяти минут покойник. Люди у экранов должны увидеть коротковолосую сексапилку в бронежилеке. Усталость должна придавать лицу неутомленный, атомный вид. Добавлять эротизма. Лицо, тронутое тщательно скрываемым страхом, будет казаться им наполненным неугасимой энергией. Такое лицо легко представить искаженным страстью, с горящими глазами, смотрящими в никуда. И никогда с жалкой гримасой плачущей женщины. «Придется сменить место», – с сожалением констатировала она. Хесус не успел ответить, тяжелый рев накрыл их. Задрожали камни под ногами. Должно быть, Альянс решил утихомирить и католиков тоже, предотвратив бойню. Штурмовик пронесся набреющим, готовясь нанести хирургический удар. «Бежим!» – закричала она, забыв и про снайпера, и про минометный обстрел. «Перспектива попасть под удар наномодулей и оказаться изнасилованной каким-нибудь отребьем». Или ещё хлеще, очнутся спеленатой по рукам и ногам, превратившись в рабыню для утех в одном из многочисленных подпольных борделей. Пугало её больше, чем смерть или увечья. Она помнила, что случилось с теми, кого похищали ради выкупа. Тела, связанные к иностранцам, умерших от истощения, объеденные крысами до костей, находили в заброшенных подвалах. Похитители теряли к ним интерес, если переговоры не приводили к немедленному успеху. Часто сам похититель погибал или был вынужден скрыться под давлением обстоятельств, и тогда судьба пленника становилась незавидной. Она бежала изо всех сил, петляя между воронками, перепрыгивая через трупы, похожие на кучи тряпья. Каменная крошка и стекло хрусталя под ногами, рёв реактивных сопел заполнял каждую клеточку её тела. Он настигал, приближался, пригибал её к земле. Она шептала: "Это иллюзия, он уже пролетел". Я не могу его слышать. Казалось, ещё миг, и она услышит душераздирающий свист поражающих элементов, выброшенных из боеголовки. Ноги потеряли чувствительность. Тяжёлый бронежилет кинул вниз. Ботинки были отлиты из стали. Никогда раньше она не ощущала себя такой бессильной. Не презирала свои ноги за слабость. Грудь жгло от дыма. В звериной жажде дышать она продолжала с хрипом глотать едкую взвесь. Рот её был широко раскрыт. Она бежала вечно, и время замедлилось. Многие шевелились, будто погружённые в тягучую смолу. Она услышала свой отчаянный крик, и туток каблук поехал на куче стекла, и замусоренная земля стремительно полетела навстречу. С маху грохнувшись на камень, она ковыркнулась в воронку. Боль от удара ослепила её. Голова в шлеме с гулом приложилась обо что-то твёрдое, ей послышался треск шеи. Она задохнулась, не в силах сделать ни глотка воздуха. И когда раскалённая струя проникла наконец в хрипящие лёгкие, Ханна сжала голову руками и завыла, как брошенная на пожаре собака. Ей хотелось жить, хотелось видеть солнце, хотелось иметь руки и ноги, хотелось быть здоровой, жизнерадостной и любимой. Укоризненное лицо Джона мелькнуло во тьме и исчезло. Она даже не удивилась, что перед смертью видит именно его, не маму, не понимающую улыбку отца, только его. Господи, господи, повторяла она, позабыв, что нужно сказать дальше. Хесус склонился над ней, тряс её за плечо, тармашил, пытался расстегнуть бронежилет, чтобы осмотреть тело. Она упорно сворачивалась клубком и закрывала лицо руками. Тебя что зацепило? Да я смотрю, руки убери, слышишь меня? Да прекрати ты визжать. Сейчас всё местное дерьмо сбежится. Ты чего вообще? Обычно же без пилотник. Он сунул ей под нос едко пахнущий пузырёк. Она задохнулась и закашлялась, в горле запершило. Он вновь сунул ей свою дрянь. В ярости она оттолкнула его руку и наконец пришла в себя. "Куда тебя?" услышала она. Встревоженное лицо Хесуса склонилось над ней. Каждая чёрточка видна, как под микроскопом. Видны точки щетины на подбородке, волоски, торчащие из носа. Глаза Хесуса были огромными, как небо. Она видела свои крохотные отражения в его зрачках. Два нелепых перепуганных существа в больших, съехавших на нас касках. «Никуда, кажется!» «Ну-ка, не двигайся!» – приказал он. «Не сопротивляйся, я тебя осмотрю!» Окончательно возвращаясь, она отвела его руку. «Не нужно, Хесус, я в порядке!» Она отметила, что оператор даже не потерял свою счастливую сумку. Пара камер догнала их и теперь порхала вокруг, тихо жужжа. Редкие выстрелы гремели, казалось, где-то далеко. Ты что, продолжаешь съёмку? Он пожал плечами. Я подумал, вдруг тебя зацепило. Грех терять такие кадры. Ну, извинь я же ты. И это вместо благодарности, усмехнулся он. Интересно, за что? Благодаря мне ты бы вернулась на родину знаменитой. Лежала бы в госпитале, принимала бы грязевые ванны и глотала пилюли по 10 фунтов за штуку. В перерыве тебя навещали бы менеджеры крупнейших телекомпаний, и на перебое делали предложения, от которых стыдно отворачиваться. Помнишь, Ковальский? Она сняла каску и пригладила влажные от пота волосы. Помню, вот только твою тощую шею легко перерубить с одного удара, и сенсации не выйдет. Почему ты такой довольный, Хесус? Я снял его. Представляешь, я наконец снял его. Кого? Да без пилотника же. Он выпустил ракеты, и я успел его поймать. Одна камера случайно была направлена в ту сторону. Глаза Хесуса возбуждённо горели. Он только что выиграл в миллионную лотерею. Ты просто сбрендевший сукин сын, Хесус, устало произнесла Ханна. Дай мне воды. И что на тебя нашло? Он ударил в район Натала. Разве не понятно, он заходил с севера. Хесус явно был разочарован её реакцией. Ты так припустила, что я едва догнал тебя. Мгжелась, точно за тобой черти гнались. Она только улыбнулась, отхлебнув глоток тёплой жидкости и снова достала зеркальце. Надо было работать. Тебя же могли подстрелить, Ханна, выговаривал оператор. Ты была как на ладони. Ей было стыдно признаться, что она запаниковала как новичок. Поэтому она промолчала, стирая влажной салфеткой пыль и пот, делала вид, что занята собой. Хесус присмотрелся к ней повнимательнее. Знаешь, такие кадры неплохо бы отметить. У меня в номере припрятано кое-что получше воды, предложил он. Я немного устал, а под сегодняшнюю съёмку можно смонтировать всё, что пожелаешь. Так что репортаж можно отменить. Возьмёшь запись недельной давности? Помнишь, когда подбили грузовик на мосту? В гостиничном ресторане вчера разгружали говядину. Можно попробовать заказать бифштекс. Трогая кисточкой ресницы, она подумала: этот адреналиновый наркоман видит меня насквозь. Притворяться дальше не имело смысла. Сейчас я бы с удовольствием набралась до состояния студента после сессии, призналась она. Но для этого конец не нужен. Можно просто зайти в бар. Тогда ты угощаешь. Почему это я? Это ведь ты задала дёру. У тебя есть повод. Сегодня ты будешь купаться в лучах славы. Она вернула ему флягу и спрятала косметичку. Дотошно оглядела свою одежду, поморщилась. Буквы "ТВ" были заляпаны землёй. Сказала, словно извиняясь: Сделаем репортаж и больше никаких вылазок на сегодня идёт. Будем праздновать твой успех. Хесус осторожно высунул нос, обозревая окрестности. Снимем здесь, поинтересовался он. До «Да моста далековато, зато видно, как работает пулемёт в доме на набережной. Кажется, католики. Она покачала головой. Нет, вернёмся назад. Снимем всё, как задумали. А как же пулемёт? Католики днём журналистов не стреляют, напомнила она. Ханна не привыкла идти на поводу у своей слабости. Когда она трусила, то обычно поступала наперекор себе. Они выбрались из воронки и побежали, пригибаясь под защиту стен. Труб с тусклыми глазами проводил их застывшей улыбкой, если бы не роящиеся у его лица мухи, могло показаться, что человек просто прилёг на минуту. На бегу она не смогла разобрать, к какой группировке относится убитый Двухдневные трупы, раздувшиеся на солнце, все на одно лицо. Не отличишь, где мусульманин, а где католик. Смерть снимает религиозные разногласия раз и навсегда. Камера сделала круг вокруг мертвеца, делая его достоянием истории. Хесус не привык пренебрегать натуральными съемками. Порой из таких вот броских обрывков он умудрялся практически на лету склеить с ног сшибательный сюжет. Хесус был настоящим профессионалом.